22. История смерти девушки не сходила со страниц бульварных газет несколько дней, и я смог узнать о ней побольше. Ей было 29. Родом она была из Колледж Парк, штат Мэриленд, из семьи иранских иммигрантов. Отец работал инженером, мать – библиотекарем в школе. У нее были трое братьев и сестер. Она 6 лет проработала в Бэкфорд энд Граймс, дойдя до должности младшего редактора. Она и отец ее ребенка, актер, развелись совсем недавно. Ее жизнь была совершенно обычна и достойна восхищения. Усердный работник, верный друг, любимая дочь и любящая мать. Какое-то время она хотела стать танцовщицей. Публиковали множество ее фотографий. На одной из них она, еще совсем ребенок, была одета в гимнастическое трико и стояла в плие. Два дня спустя позвонил Джонас, рассказал мне о смерти Лис. и изо всех сил постарался изобразить удивление и понял, что действительно был немного удивлен, будто, слыша его ломающийся голос, я снова испытал горечь потери, как в первый раз. Мы некоторое время говорили, вспоминая прошлое. Время от времени даже смеялись над чем-то смешным, что она сказала или сделала. В другие моменты между нами повисало долгое молчание, и я слышал, как он плачет. Я тщательно прислушивался ко всем его словам и интонациям, пытаясь понять, знает ли он или что-то подозревает насчет нас двоих, но ничего не почувствовал. Похоже, все было именно так, как говорил Алис. Его слепота была абсолютной. Он себе даже представить подобного не мог». Я все еще был слегка удивлен, что ничего не произошло и со мной. Не раздался стук в дверь. За дверью, пристегнутой на цепочку, не стояли мрачные мужчины в форме, показывая мне жетоны. Доктор Фейнинг, не возражайте, если мы с вами переговорим. Ни в одной из газетных статей не говорили ни слова ни о бармене, ни о таксисте. И я решил, что это хороший знак, хотя и был уверен, что со временем служители закона явятся за мной. Мое наказание будет исполнено. Я паду на колени и сознаюсь. В противном случае вселенная лишена какого-либо смысла. Я сел на пригородный до Бостона и поехал на похороны. Служба прошла в Кембридже, в церкви, от которой была видна Гарвардская площадь. Пришло много народу. Родные, друзья, коллеги, бывшие студенты. За ее недолгую жизнь Лис полюбили многие. Я сел на скамью сзади, желая остаться невидимым. Многих я знал лично, других в лицо, и мне было слишком тяжело. Среди пришедших оказался человек, в котором, несмотря на опухшее лицо алкоголика, я узнал Элкота Спенса. Мы на мгновение встретились взглядами, когда гроб лис выносили из церкви, но я не думаю, что он вспомнил, кто я такой. После похорон самые близкие отправились в клуб шпея на заранее организованный ланч. Я сказал Джонасу, что мне надо будет уехать рано, что я всего этого не вынесу. Но он был столь настойчив, что я не смог ему перечить. Поднимали бокалы в память о ней, пили много. Каждая секунда там была для меня пыткой. Когда все начали расходиться, Джонас отвел меня в сторону. «Давай выйдем в сад». «Мне надо кое о чем с тобой поговорить». «Вот оно», — подумал я. «Сейчас все это вылезет наружу». Мы вышли через библиотеку и сели на ступенях, ведущих во двор. Было необычно тепло, дразнящее предчувствие весны. Весны, до которой, как я думал, я не доживу. Или доживу, но не увижу из тюремной камеры. Он сунул руку в карман пиджака и достал фляжку. Сделал хороший глоток и передал ее мне, как в прежние времена, — сказал он. Я даже не знал, что ей ответить. Пусть он начинает разговор. Тебе незачем даже говорить это. Знаю, я прокололся по полной. Я должен был быть там. Хуже не придумаешь. Уверен, она тебя понимала. Могла ли она? Он снова выпил и вытер рот рукой. Если честно, я думал, что она от меня уходит. Наверное, я это заслужил. Я почувствовал, как у меня внутри все упало. С другой стороны, если он знал, что я тому причиной, он бы уже сказал. Не говори ерунды. Наверное, она просто поехала повидаться с матерью. Он обреченно пожал плечами. Ага, конечно. Насколько я помню, чтобы поехать в Коннектикут, паспорт не нужен. Этого я не учел. И ответить мне было нечего. Но я тебя не за этим позвал. Продолжил он. Уверен, ты слышал обо мне разное. Есть немного. Все думают, что я свихнулся. Что ж, они не правы. Наверное, сегодня неподходящий день, Джонас, чтобы говорить о таком. На самом деле, самый подходящий. Я уже близок, Тим. Очень-очень близок. Есть одно место в Боливии. Храм, которому не меньше тысячи лет. Легенды гласят, что там есть могила человека, тело, зараженное вирусом, который я ищу. Ничего нового. Таких легенд полно повсюду. Слишком много, чтобы быть выдумкой, если хочешь знать мое мнение. Но есть и другие доводы. Суть в том, что у меня есть четкие доказательства. Мой друг из ЦКЗ пришел ко мне пару месяцев назад. Он слышал про мои работы. И он натолкнулся на то, что, как он считал, меня заинтересует. Пять лет назад в больницу в Лапасе попала группа американских туристов с симптомами, похожими на хантавирус. Они участвовали в каком-то экотуре в джунглях. Но суть не в этом. У них у всех был рак в терминальной стадии. Этот тур был для них чем-то вроде последнего желания. Сам понимаешь, сделать то, что тебе всегда хотелось сделать, прежде чем ты накроешься. Я понятия не имел, к чему он клонит. И... И вот тут самое интересное – все они выздоровели, и не только от хантавируса. От рака яичников в четвертой стадии, неоперабельной глиобластомы, лейкемии с полным поражением лимфатической системы не осталось и следа. Они более чем выздоровели. Такое впечатление, что процесс старения пошел вспять. Самому молодому было 56, самому старому – 70. Они выглядели на 20 с небольшим. Вот это сказочка. Шутишь? Это сказочно. Если это подтвердится, это станет самым важным открытием во всей истории медицины. Я был настроен скептически. Почему же я об этом не слышал? Об этом не было никаких публикаций. Хороший вопрос. Мой друг из ЦКЗ подозревает, что тут замешаны военные. Что вся информация пошла прямиком в МНИИ инфекционных заболеваний армии США. И зачем бы им это? Кто знает. Может, они хотят получить деньги на исследование. Но это оптимистический вариант. Сегодня у тебя есть Эйнштейн, корпящий над теорией относительности. А завтра – Манхэттенский проект и большая дыра в земле. Такое уже бывало. В его словах был смысл. Ты их осматривал? Этих четырех пациентов? Джона снова хлебнул виски. Ну, тут есть некоторая сложность. Все они мертвы. «Я думал, ты сказал. О, не от рака. У них у всех, похоже, произошло... Ну, типа ускорение процессов, с которыми их тела не справились. Кто-то даже видео снял. Они буквально по стенам ходили. Самое большее. Один из них 86 дней прожил. Изрядная сложность, однако. Он жестко поглядел на меня. Подумай сам, Тим. В этом что-то есть». Я не смог найти это вовремя, чтобы спасти лис, и это будет терзать меня до конца дней моих. Но теперь я уже не могу остановиться. Не вопреки ей, а из-за нее. Каждый день умирают 155 тысяч человеческих существ. Сколько мы здесь сидим? 10 минут? За это время умерло больше тысячи человек, точно так же, как лис. Люди, у которых была своя жизнь, родные, которые их любили. Ты мне нужен, Тим. И не только потому, что ты мой самый давний друг и самый умный парень из всех, кого я знаю. Буду честен. У меня проблемы с деньгами. Никто больше не хочет финансировать эти исследования. Может, твой авторитет, сам понимаешь, слегка подмажет все это. Мой авторитет. Знал бы он, как мало он теперь стоит. Не знаю, Джонас. Если не хочешь сделать это ради меня, сделай это ради Лис. Должен признать, ученый во мне уже был заинтригован. Еще должен признать, что я не желал иметь ничего общего с этим проектом, как и с самим Джонасом. Никогда. За те немногие десять минут, в течение которых умерло больше тысячи человеческих существ, я проникся глубочайшим презрением к нему. Возможно, я всегда презирал его рассеянность, его чудовищный эгоизм, его превзношение самого себя». Презирал его неприкрытую манипуляцию за счет моей преданности, его непоколебимую веру в то, что он сможет найти ответ на любой вопрос. Презирал за то, что он на самом деле ни черта ни о чем не знает, но более всего за то, что он оставил Лис умирать в одиночестве. Можно я немного подумаю над этим? Простая уловка. Я не собирался ни о чем думать. Он хотел что-то сказать, но передумал. Ладно. На кону стоит твоя репутация. Поверь мне, я знаю, чего это стоит. Дело не в этом. Просто это слишком серьезное решение. У меня сейчас и так много всего. Сам понимаешь, я просто так от тебя не отстану. В этом я не сомневаюсь. Некоторое время мы молчали. Джонас смотрел на сад, но я понимал, что он не видит его. Смешно. Я всегда знал, что этот день настанет. А теперь поверить не могу. «Как будто ничего не случилось, понимаешь? У меня ощущение, что я вернусь домой, и она будет там, раскладывая бумаги на столе или что-нибудь, готовя на кухне». Он шумно выдохнул и посмотрел на меня. «Надо было не терять связь с тобой все эти годы. Нельзя было столько времени терять». «Забудь», — сказал я. «Я виноват в этом не меньше тебя». Разговор подошел к логическому завершению. Что ж, спасибо, что приехал, сказал Джонас. Понимаю, что ты в любом случае приехал бы, просто ради нее, но для меня это очень много значит. Как решишь, дай мне знать. После того, как он ушел, я сидел там еще некоторое время. Настала тишина. Все ушли, вернулись к своим делам, своей жизни. Как же они счастливы, подумал я. Я больше ничего не слышал от Джонаса. Зима сменилась весной, затем летом. И я уже начал думать, что все это не срослось, и я останусь на свободе. Смерть девушки постепенно, капля за каплей, перестала нависать над каждой моей мыслью и действием. Конечно, она никуда не делась. Воспоминания об этом часто приходили ко мне неожиданно, парализуя меня чувством вины, таким сильным, что я едва мог дышать. Но ум человеческий ловок и хорошо находит способы сохранить себя. Как-то в один особенно приятный летний день, прохладный и сухой, когда небо было таким ярким, что походило на огромный голубой купол, раскинувшийся над городом, я шел к станции метро с работы и вдруг понял, что целых 10 минут не чувствовал себя совершенно уничтоженным. В конце концов, жизнь шла своим чередом. Осенью я вернулся к преподавательской работе. Меня ожидала стая аспирантов. Словно для того, чтобы помучить меня, администрация отобрала туда почти одних девушек. Сказать, что прежние дни для меня просто окончились, было бы величайшим преуменьшением столетия. Я вел монашескую жизнь и не намеревался ее прерывать. Работал, вел занятия, ни с кем не водил дружбы, ни с мужчинами, ни с женщинами. Через старые руки я узнал, что Джонас, в конце концов, нашел финансирование на экспедицию и уже собирался отправиться в Боливию. Что ж, в добрый путь, подумал я. Как-то в конце января, когда я сидел в кабинете и ставил оценки за лабораторные, в дверь постучали. Войдите. Два человека, мужчина и женщина. Я сразу понял, кто они и зачем пришли. Выражение моего лица выдало мою вину, наверное, сразу же. «Есть минута, профессор Феннинг?» – спросила женщина. «Я детектив Рейнальда, а это детектив Фелпс. Мы хотели бы задать вам пару вопросов, если вы не возражаете». «Конечно», – ответил я, изобразив удивление. «Присаживайтесь, детективы. Если не возражаете, мы постоим». Беседа продлилась не более 15 минут, но этого хватило, чтобы я понял, что петля на моей шее затягивается. Нашли женщину, няню. Она была нелегальным иммигрантом, поэтому все так и затянулось. Хотя она и видела меня лишь мельком. Описание, которое она дала, совпало с тем, что дал бармен. Он не помнил моего имени, но слышал часть нашего разговора. Ту, когда девушка созналась, что была в меня влюблена, в том числе слова, как и многие девушки. Это привело их к тому, что они стали изучать историю учебы Николь в колледже а затем и ко мне, хорошо подходящему под описание, которое дала няня относительно подозреваемого. Очень хорошо подходящее. Я, как полагается, все отрицал. Нет, я не был в упомянутом баре. Нет, я не помню, чтобы эта девушка у меня училась. Я видел упоминания об этом в газетах, но ни с чем это не связал. Нет, я не могу в точности вспомнить, где находился той ночью. Когда именно? «Наверное, я спал». «Интересно, спали вы, говорите?» «Возможно, читал. У меня бессонница. На самом деле не помню». «Это странно, поскольку, согласно данным УТБ, вы должны были лететь в Афины. Не хотите поделиться с нами информацией на этот счет, мистер Феннинг?» Мои ладони покрылись холодным потом преступника. «Конечно, они должны были это узнать. Как же я мог быть настолько глуп?» «Что ж, хорошо». Сказал я, изо всех сил изобразив раздражение. Я не хотел, чтобы это стало известным, но раз вы настаиваете на вторжении в мою личную жизнь, то я собирался улететь с подругой. С замужней подругой. Игриво приподнятая бровь. Не хотите сообщить нам ее имя? Мои мысли пришли в смятение. Могли ли они нас вычислить? Я платил за билеты наличными и покупал их по отдельности, чтобы замести следы. У нас даже места были порознь. Я собирался решить этот вопрос при посадке. Извините, но я не могу этого сделать. Не имею права. Джентльмен не распространяется о своих любовницах, а? Что-то вроде. Детектив Рейнальда торжествующе улыбнулась, явно наслаждаясь своей властью. Джентльмен, сбегающий с чужой женой. Сомневаюсь, что это вам на пользу пойдет. Я этого и не говорил, детектив. Так почему же вы не улетели? Я пожал плечами, изо всех сил изображая невинность. Она передумала. Ее муж – мой коллега. Это была глупая идея с самого начала. Вот и все, что я могу об этом сказать. Мы молчали секунд десять, не меньше. То самое время, которое я должен был что-то говорить, обвиняя себя. Что ж, пока на этом все, доктор Феннинг. Благодарим, что уделили нам время, учитывая, насколько вы заняты. Она протянула мне свою визитку. «Если что-то еще вспомните, позвоните мне, хорошо?» «Обязательно, детектив. Я имею в виду все, что угодно». Я ждал 30 минут, чтобы быть уверенным, что они ушли из здания, а затем дошел до метро и поехал домой. Сколько времени у меня есть? Дни? Часы? Сколько еще бумажной работы им надо проделать, чтобы предъявить мне обвинение?» Мне пришло в голову единственное решение. Я позвонил Джонасу в его кабинет, потом на мобильный, но ответа не было. Мне придется рискнуть и отправить сообщение электронной почтой. Джонас, я поразмыслил над твоим предложением. Прости, что это заняло столько времени. Даже не знаю, чем я сейчас могу быть полезен, но я хотел бы присоединиться. Когда ты отправляешься? ТФ Я ждал, сидя за компьютером, снова и снова нажимая кнопку обновить. Спустя 30 минут пришел ответ: Отлично! Мы отправляемся через три дня. Уже разобрался с визой для тебя в Госдепе. Не думай, что у меня нет связей. Сколько еще человек тебе нужно с собой взять? Зная тебя, я бы предположил, что с тобой отправится целая эскадра красивых аспиранток, которые весьма скрасят нам пребывание там. Пошевели вы все, приятели, мы скоро изменим этот мир. J. Ali.